Глава 49. Темный шевелится. Рассвет, словно толкнув, разбудил ранда угрюмое солнце, нехотя выглянув над верхушками деревьев запустения, уколола юноши веки. Даже в такую рань духота накрыла выморочный край тяжелым плотным одеялом. Рант лежал на спине, уставясь в небо, над головой скатка одеяла. Небо по-прежнему было голубым, даже здесь оно все равно оставалось нетронутым порчей. Рант удивился тому, что уснул. Какую-то минуту смутное воспоминание об услышанном невзначай разговоре казалось ему частью сновидения. Потом он заметил покрасневшие глаза на эниф. она явно так и не спала. Лицо Лана было еще жестче обычного, как будто он вновь надел маску и не хотел позволить ей впредь соскользнуть с лица. К мудре подошла Эгвейн и склонилась к ней с озабоченным видом. О чем они говорили, Рант не разобрал. Эгвен что-то сказала, и Найнив замотала головой. Эгвейн сказала еще что-то, а Найнив отмахнулась. Вместо того, чтобы уйти, Эгвейн нагнулась с подруги еще ближе, и несколько минут две женщины беседовали еще тише. И по-прежнему качала головой. Под конец мудрая рассмеялась, сжав Эгвейна в объятиях, и, судя по выражению ее лица, успокаивающее, завершила разговор. Однако, встав, Эгвейн взглянула на стража. Лан, казалось, и не заметил этого взгляда. Он вообще не смотрел в сторону Найниф. Покачивая головой, Рант... Собрал свои пожитки, потом наскоро ополоснул лицо и руки, почистил зубы той небольшой порции воды, которую ему выделил на умывание Лан. Занимаясь всем этим, Ранд гадал, нет ли у женщин способа читать мысли мужчин. Это предположение совсем выбило его из колеи. Все женщины, ай, заседай. Твердя, что позволил запустению взяться за себя, он прополоскал рот и заторопился седлать Гнедова. Не успел Ран дойти до лошадей, как лагерная стоянка исчезла, что оказалось для него отнюдь не слабым потрясением, но к тому времени, как юноша затянул подпругу у седла, все на холме, мигнув, вновь стало видимым. Все торопились. В утреннем свете отчетливо вырисовывались семь башен, далекие обломанные обрубки, похожие на огромные неровные холмы, которые едва намекали на былое свое величие. Сотня озер блестела спокойной гладью глубизны. Ничто не нарушало покой этого утра. Взглянув на озера и разрушенные башни, Ранд почти забывал о нездоровой растительности окрест холма. Лан, казалось, не избегал смотреть на башни так же, как он не избегал найниф но как-то ни разу не взглянул на них, с головой уйдя в подготовку отряда к выступлению. После того, как все корзины были нагружены на вьючную лошадь, после того, как каждый лыскуток был убран, кострище затоптано, и все следы пребывания отряда уничтожены, а путники сели на лошадей, а Седай встала в самый центр вершины холма, закрыв глаза, казалось, даже не дыша. Не происходило ничего, что мог бы заметить Рант, разве только Найниф и Эгвейн, несмотря на жару, поежились и энергично растерли свои руки. Ладони Эгвейн вдруг замерли на предплечьях, и она с открытым ртом уставилась на мудрую. Прежде чем девушка успела заговорить, Найниф тоже прекратила потирать руки и окинула ее острым взглядом. Две женщины смотрели друг на друга, потом Эгвейн кивнула и улыбнулась. Спустя миг Найниф тоже усмехнулась, но ее несмелая улыбка выдавала смешанные чувства. Ранта запустил пальцы в волосы, уже больше влажные от пота, чем от воды, которой он ополоснул лицо. Он был уверен, промелькнуло нечто в этом безмолвном обмене взглядами и улыбками, что он обязан понять. Но он с легкостью пушинки. Скользнул по его мыслям и исчезло до того, как он сумел ухватить разгадку. — Чего мы ждем? — спросил Мэт. Обмотанный вокруг его лба шарф был низко надвинут на глаза. Лук, с наложенной на тетиву стрелой, лежал поперек передней луки, а колчан подтянут поближе к руке. Морейна открыла глаза и двинулась вниз по склону холма. — Вы ждете меня, я уже устранила последние следы того, что провела здесь прошлую ночь. За день они... Расселись бы сами собой, но я не стану рисковать, если можно обойтись без риска. Мы слишком близко к тени, и она здесь слишком сильна. Лан. Страж лишь подождал, когда она устроится в седле Алдип, и сразу повел отряд на север. К горам Рока, неясно виднеющимся невдалеке. Даже под лучами восходящего солнца пики возносились черные и безжизненные, как обломанные зубы. Они вытягивались стеной на восток и запад, насколько хватало глаз. «Мы доберемся до ока сегодня, Мурейн Седай», — спросил Эгвейн. и Седай искоса глянула на Лойла. «Надеюсь, что да». «Когда я прежде нашла его, оно находилось сразу по ту сторону гору, подножие перевалов. Он говорит, что оно передвигается», — сказал Мэт, кивая на Лойла. «А что, если оно не там, где вы надеетесь его найти?» Тогда мы будем искать, пока не найдем. Зеленый человек чувствует нужду. И не может быть нужды более великой, чем наша. Наша нужда — надежда мира. Когда приблизились горы, то приблизилось и истинное запустение. Там, где прежде лист был испещрен черными крапинками и желтыми пятнами, листва теперь мокро свисала, распадаясь клочьями от веса собственной гнили. Сами деревья превратились в искалеченные, будто подвергнутые пытки существа. Перекрученные ветви царапали небо, словно моля о пощаде какую-то силу, которая отказывалась слышать их мольбы. Порастрескавшаяся и расколотой коре медленно сочилась, похожая на гной влага. Деревьям словно не осталось ничего по-настоящему твердого, по-настоящему прочного, и от проходящих мимо лошадей они, казалось, вздрагивали. «Выглядят они так, словно хотят схватить нас», — нервно заметил Мэт. На Найниф наградил его раздраженно-признительным взглядом, и он запальчиво добавил. «Ну, выглядят они так». «И некоторые из них и впрямь не прочь это сделать», — заметила Айс Сидай. Брошенный ею через плечо взгляд на мгновение стал безжалостнее чем Улана. «Но они не хотят ни частички того, что есть я». И мое присутствие охраняет вас. Мэт смущенно рассмеялся, словно решив, что ее слова о частичке были шуткой. Ранд же не был столь уверен в этом. В конце концов, это и есть запустение. Но деревья не передвигаются с места на место. С чего бы дереву хватать человека, даже если оно и может это делать? Мы тут воображаем всякое. Она просто старается держать нас на стороже. Вдруг Рант уставился на лес слева от себя. Вон то дерево, не далее, чем в двадцати шагах, и в взаправду дрожало. И это не было игрой воображения. Он вряд ли определил бы, что это за дерево, или каким оно когда-то было. Таким угловатым, кривым и вымученным оно выглядело теперь. Ран смотрел, и дерево вдруг хлестнуло ветвями назад и вновь вперед, потом наклонилось, словно бичами, стегая озим. Что-то вскрикнуло, пронзительно, душераздирающе. Дерево рывком выпрямилось. Ветви оплелись вокруг корчащегося, брызгающего слюной вопящего темного тела. Ран с усилием сглотнул и попытался осторожно отвести рыжего подальше от ветвей, но деревья кругом мелко подрагивали. Гнедой выкатил глаза, сверкая белками. Потом все пытались последовать примеру Ранда. Того не оставляла картина, как он схвачен в тугой узел вместе с лошадиной плотью. — Двигайтесь дальше, — скомандовал Лан, вытягивая из ножен меч. Теперь на страже была серо-зеленая чешуйчатая рубаха и боевые рукавицы, обшитые сталью. «Оставайтесь с Морейн-Седай!» Лан развернул Мандарба, но не к дереву и его добыче, а в другом направлении. В меняющем цвета плаще он исчез в запустении еще до того, как скрылся из виду черный жеребец. «Ближе!» — настойчиво сказала Морейн. Она не замедлила шага своей белой кобылы, а рукой остальным, чтобы они сдвинулись к ней. — Держитесь как можно ближе. В той стороне, куда ушел страж, раздался рев. Он ударил в воздух, и деревья содрогнулись от него. А когда он стих, его словно повторяло эхо. Вновь донесся рев, наполненный яростью и смертью. «Лан — Лан! — сказала Найниф. — Он... Жуткий вопль оборвал ее слова, но теперь в нем звучала новая нота — страх. Вдруг рев смолк. — Лан в состоянии сам о себе позаботиться, сказала Морейн. — Скачите, мудрая. Из-за деревьев появился страж, держа меч, вытянутый в сторону, подальше от себя и от лошади руке. Черная кровь окрасила клинок, с которого поднимался пар. Аккуратно Лан начисто вытер клинок тряпицей, которую достал из сидельной сумки. Потом тщательно осмотрел сталь, удостоверившись, что не оставил на ней ни единого пятнышка. Он отбросил тряпку, и она распалась на клочья, не долетев до земли, причем даже обрывки и нитки сгнили на лету. Из-за деревьев на отряд беззвучно выпрыгнуло массивное тело. Страж развернул Мандарба, Но в тот же миг, когда боевой конь встал на дыбы, готовый ударить подкованными сталью копытами, мелькнула метова стрела, пронзив глаз в голове, которая казалась одной пастью и зубами. Стуча лапами и крича, тварь рухнула на земь, чуть-чуть не долетев до людей. Рант изумленно рассмотрел ее, когда отряд проскакал мимо. Жесткие волоски длинной щетиной покрывали тварь. у которой от огромного, как у медведя, тела отходило под невообразимыми углами чересчур много ног. По крайней мере, некоторые из них, те, что росли на спине, наверняка были бесполезны для ходьбы, но когти с палец длиной, которыми кончались эти лапы, взрывали землю в агонии смерти. Хороший выстрел, овечий пастух. Взгляд Лана уже забыл о том, что умирала позади, И теперь быстро рыщуще обыскивал лес. Морейн покачала головой. Он не должен был приближаться настолько к той, кто касается истинного источника. А Гелемар говорил, запустение зашевелилось, сказал Лан. Наверное, запустение тоже знает, что за паутина формируется в узоре. Поторопимся, Морейн ударила каблуками по бокам алдип. Мы должны побыстрее перебраться через перевалы. но не успела она договорить, как запустение поднялось против них. Неистово захлестали деревья, стараясь дотянуться до путников, нисколько не озабоченный тем, касается ли Морейн истинного источника или нет. Меч был уже в руках Ранда. Он не помнил, когда выхватил клинок из ножен. Он рубил снова и снова, клинок с клеймом цаплей рассекал гнилые сучьи и ветки. Жаждущие ветви отдергивались обратно и скромсанами, корчащимися обрубками. Ранду мерещились пронзительные вопли, но еще больше ветвей надвигались опять, извиваясь змеями, пытаясь обвить его руки, тело, шею. Оскалив зубы рыча, Ранд искал пустоту и обрел ее в каменистой неподатливой почве двуречья. «Монетерен!» Он кричал в ответ атакам деревьев, пока не запершило в горле. Отмеченная клеймом цапли сталь вспыхивала, в бессильном солнечном свете. Манатерен! Манатерен! Став в стременах, Мэт выпускал в лес одну за другой мелькающие стрелы, поражая безобразные создания, что рычали и скрежетали, несчетными зубами грызя убивающие стрелы, и сжали в агонии других когтистых тварей, которые дрались между собой, стремясь выбраться вперед, в яростных бросках достать всадников. Мэт тоже утратил представление о настоящем. карай Ан Калдазар, кричал он, подтягивая передник к щеке и спуская тетиву. Караи Ан Элисанде, Ал Элисанде, Мордеро, Дакхайн Паздуенте, Кюбьер, Ал Элисанде. Терин тоже стоял в стременах безмолвный и свирепый. Теперь он был во главе отряда, его топор прорубал тропу через лес и через гниющую плоть. что бы ни оказывалось у него на пути. Хлещущие деревья и воющие твари кидались прочь от кренастого воина с топором, шарахаясь в сторону, страшась и разъяренных золотых глаз и свистящего топора. Лошадь Перрина, повинуясь непреклонной воле всадника, шла вперед, шаг за шагом. Огненные шары молний срывались с рук Мураин, и там, куда они ударяли корчащиеся дерево,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 Их испугали червяки? недоверчиво произнес Мэт. Он подскакивал в седле, пытаясь повесить лук за спину. Червь. То, как страж произнес это слово, резко отличалось от тона Мэта. Может убить исчезающего, если у исчезающего не будет везения самого темного. По нашему же следу идет целая стая. Скачите, скачите! Темные пики были теперь ближе. — Еще час, — оценил Рант, тем аллюром, которым вел отряд страж. — А черви не пойдут за нами в горы? — задыхаясь, спросил Эгвейн Илан, зло коротко рассмеялся. — Не пойдут. Черви боятся того, что обитает на перевалах.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 Чавка раздавливаемых копытами тварей. Слишком громко, словно бы полузгнившие деревья сменились подскользящими по кронам громадными телами. Слишком близко! Рант оглянулся. Верхушки деревьев сзади клыхались и подгибались, будто бы Местность стала понемногу подниматься к горам, и вскоре юноша понял, что они уже скачут вверх. — Нам не удастся добраться до них, — заявил Лан. Он не замедлил Галопа-Бандарба, но меч вдруг опять очутился в его руке. «Будьте осторожны на перевалах, Морейн!» «И вы прорветесь». «Нет, Лан!» — вскрикнула на них. «Спокойно, девочка!» «Лан, даже тебе не остановить стаю червей!» «Так не пойдет! Ты будешь нужен мне у ока!» «Стрелы!» — запыхавшись, выкрикнул Мэт. «Черви их даже не почувствуют!» — рявкнул страж. «Их на куски нужно рубить!»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 Скорее встретить червей или что там еще, чем столкнуться с тем, что ждет впереди и тут, характер местности изменился. Один склон холма и следующий между гребнем и вершиной за пустя исчезло. Зеленые листья мирно покрывали широко раскинувшиеся ветви. Травяной ковер, расцвеченный яркими заплатами луговых цветов, волновался под весенним ласковым ветерком, Бабочки перепахивали с цветка на цветок, жужжали пчелы, щебетали и выводили трели птицы. Раскрыв от изумления рот, Рант проскакал галопом дальше, пока внезапно до него не дошло, что Морейн, Лан и Лойл остановились. Другие тоже. Медленно он натянул поводья, лицо его застыло в удивлении. Глаза Эгвейн готовы были выскочить из орбит, челюсть найнив отвисла. Мы все-таки добрались.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 Мы вместе будем петь песни древ и вспоминать великие древа и стеддинг, и не подпустим близко тоску. Он посмотрел на остальных, только сейчас начавших слезать с лошадей, при взгляде на Перрина глаза его вспыхнули. «Волчий брат! Значит, прежние времена и вправду наступают вновь!» Рант уставился на Перрина. В свою очередь Перрин повернул своего коня, заслонившись им от зеленого человека, и нагнулся проверить подпругу. Ранд был уверен, что тому хочется спрятаться от изучающего взгляда зеленого человека. Неожиданно зеленый человек заговорил с Рандом. «Странную одежду ты носишь, дитя дракона». «Неужели колесо провернулось так далеко? Народ дракона вернулся к первому соглашению? Но ты носишь меч».